«Серьезно?» Глаза Даши Русиной горели так ярко, что, казалось, могли осветить небольшой городок. «Мы будем сами расследовать дело!» «А что тут такого?» С показным равнодушием пожал плечами Илья Гордин. «Раньше же были следователи прокуратуры, и они тоже занимались расследованиями. Это уж потом появился Следственный комитет». «Ой, только не надо меня лечить лекциями по истории юриспруденции!» Отмахнулась девушка, Лучась с энтузиазмом. «Если бы вы знали, как мне надоело бумажки перекладывать!» «Думаешь, тебе одной?» Усмехнулся Кайрат Мустафин. «Мы тут все в одной лодке. Давайте перейдем к сути, ладно?» «А кто, интересно, назначил тебя главным?» Возмутился Илья. «Никто. Но Пак оставил инструкции мне. Если тебе не нравится, мы можем обращаться к тебе, товарищ генерал, и делать стойку, когда ты входишь в кабинет». «Однако тебе все равно придется выполнять то, что требуется, если хочешь остаться в команде». Даша с интересом посмотрела на Кайрата. «Чем-то они с Паком похожи. Только внешне. Конечно, хоть и принадлежат к разным национальностям». Ей понравилось, как он поставил на место Илью. Парень нарывается, и ему нужна твердая рука. «Что за инструкции?» — поинтересовалась она, сочтя инцидент исчерпанным. «Во-первых, мы должны повторно опросить свидетелей». «Что, всех?» — воскликнул Илья, уже пришедший в себя после короткой отповеди. Не то чтобы он простил Мустафину выпад против себя, да еще и в присутствии девчонки, но решил дождаться подходящего момента, чтобы отомстить. Никто не имеет права делать замечания Илье Гордину. «Их не так много», — пожал плечами Кайрат. «Думаю, нужно распределить работу между нами троими, и тогда дело пойдет быстрее». «Согласна» кивнула Даша. «А почему потребовался повторный опрос?» «Мне кажется, Пак считает, что некоторые свидетели желают соскочить». «Почему?» «Да потому что они прознали, с кем имеют дело». Снова встрял Илья. «Сдается мне ты прав», — неожиданно поддержал его Кайрат. «Высокопоставленные родичи оказывают давление, и люди уже сожалеют, что сказали правду на первых допросах. И как мы заставим их сделать то же самое во время процесса?» «Ну, их приводят к присяге, верно?» «Необходимо донести до ненадежных свидетелей, что вранье чревато серьезными последствиями. В любом случае, мы сразу заметим, если они попытаются вилять и делать вид, что ничего не говорили». «Так еще есть записи с камер. Насколько я помню, непосредственно убийство на них не записалось», — заметила Даша. «Верно, но можно проследить путь фигурантов ту ночь от дома до места преступления. А еще нужно проверить, все ли записи на месте». «А что, их может не оказаться?» – удивленно спросила Даша. «Запросто!» – пожал плечами Илья. «Из интернета постепенно исчезли почти все видео, которые снимали сами злодеи. А сделать это, уж поверь, непросто. То, что попадет во всемирную сеть, чрезвычайно трудно уничтожить». «Точно!» – подтвердил слова Ильи Кайрат. «Это означает, что, во-первых, кто-то очень заинтересован в исчезновении тех видео». «А также у этого кого-то имеется немалый технический ресурс для выполнения такой трудной задачи. Итак, давайте займемся распределением обязанностей, что ли?» Когда задания были делегированы, Кайрат сразу унесся выполнять свою часть. Даша осталась дожидаться шефа, ведь ключи от кабинета находились у него, и она не могла оставить помещение без присмотра. «Ты выглядишь довольной», — заметил Илья, не спешивший уходить. Он раздвинул папки, лежавшие на подоконнике. И взглянул на улицу сквозь стекло. Окна не мешает помыть, отметила про себя Даша. Тебе так нравится Пак? Он крутой, пожала плечами девушка. Прокуратура болото. Но пак отличается от большинства прокурор ну да, он сделал головокружительную карьеру, перебил Илья. А еще он постоянно в ящике. Думаешь, тебе достанется часть его славы? А вот ты! решила поинтересоваться Даша. Ты-то зачем пристегнулся к команде Пака, если он тебе не нравится? Ну знаешь, Пака ведь многие не выносят. Правда? Угу. Следаки ненавидят его за придирчивость, за то, что он отказывается принимать сырые дела без достаточной доказательной базы, заставляя их работать, а не заниматься отписками и приписками. Судьи терпеть его не могут, потому что во время процесса он становится красноречив, как Цицерон, и не позволяет им вести слушание спустя рукава, считая, что за их зарплату можно и попотеть. Но адвокаты, сама понимаешь. У них с ним контры, чисто как у людей, находящихся по разные стороны баррикад». «Бедный», — вздохнула Даша сочувственно. «Как так можно жить, когда все тебя ненавидят? Его любят СМИ и подчиненные». «Да ну». «Он крут и суров, но, говорят, не бывает груб. Не хамит и всегда готов писаться за своих. Поэтому его людей никто не смеет даже пальцем тронуть» ходят слухи у него связи в преступном мире. Этот аргумент не в его пользу. Те ребята, нынче законопослушные граждане, они занимаются законным бизнесом и платят налоги. Однако у них остались кое-какие возможности, которыми Пак пользуется в случае острой необходимости. Так что его еще и поэтому не хотят лишний растрогать. Себе дороже. Но дело не в моем к нему отношении. В чем тогда? Он может стать отличным трамплином. В смысле? Если в моем резюме появится ссылка на работу с паком, а если по отчаянию он еще и рекомендацию даст, то моя дальнейшая карьера обеспечена. Поэтому я намерен делать все, что он прикажет. И тебе советую.